Также подозревали повреждения шпангоута, но, к счастью, всё обошлось. К счастью, потому что это гораздо более серьёзная поломка. Помогло то, что все детали корпуса в этом месте были усилены кораблестроителями, как раз на случай подобных ситуаций. Теперь предстояло стянуть всё заново, тщательно закрепить, проконопать щели, вывести галеру на воду и пополнить запасы пресной воды, которые мыслили за борт для облегчения судна.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 Сам я это дело недолюбливаю, вот и пришлось слоняться по берегу, занимаясь швырянием в море камешков и прочими важными делами. Скучно. Отойдя на пару сотен шагов от лагеря, наткнулся на подозрительно ровную россу бездоровенных булыжников. Если обычные пляжные камешки легко в сжатом кулаке помещались, то этих и лапой великана не обхватить, выглядели они не к месту. Может, кто-то сыпал здесь корабельный балласт? Или какое-нибудь сооружение раньше стояло?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 Разведчики вернулись быстро, и двух часов не прошло. Причём возвращались они весьма поспешно, мчались так, будто живого чёрта увидели. Я сразу заподозрил, что скука осталась в прошлом, и не ошибся. «Демы!» – объявил запыхавшийся Люк. «Прекрасно!» – ответил я, и счёл нужным уточнить некоторые детали. Они взяли поподробнее? Что за демы, где они, сколько их, чем заняты? Люк, ты же разведчик, а не баба на ярмарке. Докладывай, как полагается!» «Простите». «Простите?» «То есть виноват. На другой стороне острова что-то непонятное. Похоже на дворец, но очень уж старый. Не доходя до него, мы нашли тропу, залегли рядом и увидели демов. Четверых. Наверное, они из того дворца пришли». «Почему ты решил, что это демы?» «Да неужто мы демов никогда не видели?» «Ну да, и это еще далеко не худший из моих людей. Вот так и работаем». «Как выглядел этот дворец?» «Спросил Сает.